Глава 4. Деревня Красуха была небольшой. Всего три улочки, да и на них брошенных домов было едва не половина. Вымирала деревня, уходила, так сказать, в историческое небытие. К этому были свои резоны и основания. Деревня располагалась в глуши, вдали от промышленных и прочих центров, вдали от дорог. У всего на свете есть своё начало и свой конец, в том числе и у деревень. Но пока мест в Красухе ещё жили люди, а где люди, там и самые разные заботы и беды. С одной такой бедой и обратилась местная жительница, старуха Татьяна Карповна, к местному участковому Григорию Стогову. В Красуху Стогов наезжал не часто. На его участке было ещё 6 деревень, так что особо не наеźdzешься. Да и что там было делать в той Красухе? Там с точки зрения закона царили тишь И благодать. Да и кому там было нарушать спокойствие? Большинство жителей Красухи были стариками, а старики – люди тихие. Но, конечно, случались и всяческие недоразумения. Именно так, недоразумения, а не преступления. Потому что, опять же, какие из стариков преступники? Поругаться с соседом и потом сразу же помириться – это и есть недоразумение. А кроме ссор, в Красухе никаких противозаконностей и не случалось. Но всё в этом мире до поры до времени. А поскольку деревня Красуха часть мира, то стало быть, и она тоже живёт по мировым законам, в которых всё до поры до времени. В чём участковый Григорий Стагов и убедился, прибыв однажды в деревню. Прямо посреди улицы его встретила одна из жительниц, старуха Татьяна Карповна. "А погоди-ка, Гришенька", сказала Татьяна Карповна. "Не торопись и выслушай меня". потому что беда у меня. Уж такая беда, что не приведи и помилуй. А что такое? Что у тебя случилось? Участковый знал всех деревенских жителей наперечёт. Они, соответственно, знали его, а потому и обращались друг к другу на ты. Как, собственно, это и принято в русских деревнях. Пропажа у меня случилась, вот что. Горестно заявила старуха. Неожиданная пропажа, и прямо-таки невосполнимая. И что же у тебя пропало? Спросил участковый: "Твоя коза или пять твоих курят? Тебе бы всё зубоскалить", неодобрительно заметила Татьяна Карповна. "Как был ты с измальства зубоскал, так им и мы остался, несмотря на твои высокие должности. А я говорю тебе серьёзно. Можно даже сказать официально". Вот как участковый снял фуражку и почесал затылок. "Значит, официально. Что ж, это серьёзно. Тогда присядем вон на ту скамеечку. И ты мне всё расскажешь, от начала и до конца, и со всеми подробностями. Иконка у меня пропала, сказала старуха. Кажись, позапрошлой ночью и пропала. Была, и нет её. Один лишь тёмный след на стене остался. Какая иконка? не понял участковый. А Николая Чудотворца. Добрая иконка, намоленная. А уж какая древняя, тех годов и не сосчитать. От матери она мне досталась. А ей от её матери, а той матери от её матери, а уж перед тем я и не знаю. Ну и куда она подевалась, твоя иконка? спросил участковый. Говорю, уже пропала, в голосе Татьяны Карповны послышалось негодование. Или ты меня совсем не слушаешь? Я тебя слушаю очень внимательно, заверил участковый. А только мне непонятно, как это она пропала? А вот так и пропала, старуха удручённо махнула рукой. Была — И нет ее. Висела на стене долгие годы, а теперь только темное пятно от нее осталось. — А может, ты ее просто сняла со стены, да и позабыла об этом? — спросил участковый. — Спрятала в сундук. Там она и лежит. — Ты проверяла в сундуке? — Эта икона-то! — с негодованием произнесла Татьяна Карповна. — И для чего бы я ее снимала? Да еще и прятала в сундук. Ведь икона же! Ей полагается висеть в красном углу. Там она и висела. Или ты не знаешь, где положено висеть иконам? Не христи Гриша, и зубаскал. Как тебя только в участковые-то определили? Они должны быть людьми серьёзными и понимающими. Да ты погоди, ругаться, Карповна, участковый рассмеялся. Он вообще был человеком весёлым и лёгким в общении. Я ведь что хочу? Я хочу, как следует разобраться. А ты на меня с ругательствами? «Ты давай-ка прекрати свои скандалы, да и расскажи мне, все с толком и с расстановкой, а уж дальше будем думать, что к чему». Старухин рассказ с толком и расстановкой был таким. Два дня назад она с другой деревенской старухой Просковьей Михайловной отправилась в лес за ягодой. Ягоды набрали многое. Известное дело, набранную ягоду надо было переработать, и чем скорее, тем лучше. Занялись ягодой в доме у Просковьей Михайловны. У работались до позднего вечера. Там Татьяна Карповна и заночевала. Утром следующего дня она пришла домой и просто так и остолбенела от удивления и страха. Да и было чего и удивиться, и испугаться. Дверь в дом от чего-то оказалась незапертой, а ведь старуха отлично помнила, что уходя, она запирала двери. Тут же она и определила, от чего дверь не заперта. Оказалось, что кто-то выдернул пробой на двери вместе с замком. А ну, конечно, Дверь была несерьёзная, хлипкая и шаткая, но всё равно, какой вражьей силе понадобилось такое неслыханное безобразие. До сей поры в Красухе ничего такого и не видано было и не слыхано, а тут нате вам. С опаской Татьяна Карповна вошла в дом, а вдруг эти ворнаки, которым для чего-то понадобилось сломать замок, находятся сейчас в доме. Но в доме никого не оказалось. Зато в доме всё было истоптано. Следы чьих-то сапожищ виднелись на голом полу и на домотканных ковриках, расстеленных здесь же, на полу и на деревянной скамье стоящей у стены. Следы на скамье напугали и удивили Татьяну Карповну пуще всего. Это кому же понадобилось в ее отсутствие забраться в дом, да еще и топтаться на скамейке? Впрочем, тут же она и определила, от чего на скамейке образовались следы. а потому что кто-то в грязных сапожищах взбирался на ту скамейку. А взбирался он на нее для того, чтобы снять со стены икону Николая Чудотворца. Именно так, потому что не было на стене иконы. Был лишь темный след на стене от ее недавнего присутствия, а сама икона пропала. «Да что же такое творится? Какому варнаку понадобилась та икона? И для чего она понадобилась? Погоди-ка, Карповна!» перебил старуху участковый. А ты точно помнишь, что не снимала сама ту икону? Допустим, сняла ты её и упрятала в чулан. Ты смотрела в чулане-то? Не, христь ты, Гришка, избасурманен, с негодованием ответила старуха. Для чего бы мне её снимать? Для чего прятать в чулан? Неужто место иконы в чулане? Ей-то место на стене, в переднем углу. Нет с тебе, Григорий, никакого понятия. Ладно, Карповна, ладно. поднял руки участковый. «Признаюсь, плоховал я с таким вопросом», брякнул, не подумавши. «Но, с другой стороны, может, ее в чулан или в какое-то другое место спрятали те неизвестные личности, которые сняли ее со стены?» «Вот я и спрашиваю, ты искала икону у себя в доме, во всяких потаенных местах?» «Как же не искать?» ответила старуха. «Вместе с Просковьей и производили мы обыск в моем собственном доме. Да только ничего мы не нашли». «Пропал Николай Чудотворец, и все тут. Украли у меня иконку. А ведь какая была икона? Чудодейственная, старинная. От матери мне досталось, а я и от ее матери, от той матери, от ее матери, а перед тем от матери и ее матери, которая...» «Да ты, Карповна, погоди, заниматься своими многовековыми летоисчислениями, а то я уже в них напрочь запутался. Ты вот что мне скажи. Ты мне скажи о следах». «О каких таких следах?» «Не поняла Татьяна Карповна». «Ну, тех, которые оставили у тебя в доме, неизвестные личности. Ты ведь сама говорила, что натоптали они у тебя. И на полу, и на скамье. Так что там со следами? Сохранила ты их? А для чего мне их было сохранять? Вытерла мокрой тряпкой, и все тут. Неужто я бы стала терпеть такой беспорядок у себя в доме?» «Но это-то зря», — упрекнул Татьяну Карповна участковый. «Следы-то надо было сохранить для следствия. И это сколько же времени я бы их хранила?» В голосе старухи послышалось ехидство. Неделю? Целый месяц? Ведь ты же того и сам не знаешь, когда прибудешь в нашу Красуху. Ты же в ней появляешься, как месяц в хмурую погоду: промелькнёшь и нет тебя. Неужто я бы так и желала целый месяц с теми следами? Ведь следы-то те вражьи следы, а я старуха одинокая и пугливая. Вот и стёрла. Ладно уж, если так. Участковый почесал затылок. Но ты-то хоть запомнила, как выглядели те следы? «Вот ты говоришь, что это были следы от сапог». «Каких таких сапог? Кирзовых? Резиновых?» «Постарайся припомнить это обстоятельство самым подробным образом». «Да, это я сказала просто так, для красного словца. А на самом-то деле...» «На самом деле, мне помнится, то были вовсе и не сапоги. Неужто я не знаю, какие бывают следы от сапог? Хоть от кирзовых, хоть от резиновых?» «Полжизни я проходила в такой-то обудке». «Нет, пожалуй, это были следы не от сапог». Вот как? А отчего же тогда? А были-то как бы следы от башмаков. Грубые такие башмаки, с толстыми подошвами. Городские, то есть, башмаки. В городе в таких ходят, а у нас никто в них и не ходит. Но ты-то участковый, так что должен знать, кто в чем ходит в городе, а кто в деревне. Вот ими-то и натоптали в моей хате. Городскими башмаками. Да и как было не натоптать? Накануне-то прошел дождичек, небольшой баловник, а не дождик. Но гресь всё равно развёз. Вот той грязью в моём доме и наследили. Значит так, в раздумье произнёс участковый. А теперь, Карповна, ответь мне на такой вопрос: как ты думаешь, кому бы могла понадобиться твоя иконка? Да кому? в раздумье произнесла Татьяна Карповна. Мыслью так, что многим она могла понадобиться. Иконка-то не простая, старинная. Мне она досталась от матери, а ей от её матери, а той матери от её матери. А той? Ладно, ладно, участковый замахал руками. Ведь я думаю, не твоя же матушка украла ту икону. Да что ты такое говоришь? Нечистивая твоя душа, старуха также замахала руками. Как такое может быть, чтобы моя матушка украла ту икону? Да её и на свете нет, матушки-то. Вот уж 30 годков как нет. «Неужто она явилась за иконой с того света? Как есть ты басурманин, Гришка, если говоришь такие слова?» «Просто-таки тьфу на тебя!» «Да не о твоей покойнице, матушке, я веду речь!» Взмолился участковый. «Я и говорю, что икону украл кто-то живой. Стало быть, кто именно? Вот о чем я веду речь, а не о всяких разных пращурах!» «Ну, так бы и говорил!» — проворчала старуха. «Так ведь я так и говорю! А не знаю я, кому могла понадобиться моя иконка!» В деревне-то и украсть её никому, сам знаешь. Значит, украл кто-то чужой. Да откуда ему взяться-то чужому? Не знаю я. Может, кто и взялся. Вот, скажем, как те учёные из Москвы, которые приезжали ко мне весной смотреть на икону Николая Чудотворца. Неужто не помнишь? Ты ещё их сопровождал. Конечно, участковый Григорий Стагов помнил тех приезжих учёных. Как они узнали про ту икону неведомо, но узнали и не поленились прибыть в такую глушь. явившись в сопровождении участкового к старухе Татьяне Карповне, они долго и восхищённо ахали и охали, затеяли учёные споры, сыпали непонятными научными терминами, расспрашивали Татьяну Карповну, откуда у неё такая икона, даже что-то записывали с её слов, а затем сказали: "Вам, милая старушка, не гоже хранить у себя такую удивительную редкость, потому что ей самое место в столичном музее". Ибо она есть достояние культуры и всего человечества. А здесь у вас кто её увидит? Так что же, отдадите икону в музей? А не отдам, решительно заявила Татьяна Карповна, потому что знаю я ваши музеи. Там у вас на каждой стене поношены всякие срамные девки в голом виде. Не уж-то иконе Николая Чудотворца место среди такой-то срамоты. Не отдам, даже и не просите. Да нет у нас в музеях никаких голых девок. Пытались разубедить старуху приезжие ученые. «И быть не может. У нас приличный советский музей. В нем сплошные древности. Не правы вы, мамаша, а все равно не отдам», упрямилась старуха. «Как можно? Эта икона досталась мне от моей матери, а ей от ее матери, от той матери, от ее матери, а потому даже и не просите». «Как можно? Икона Николая Чудотворца, да к срамным девкам!» Так и не отдала». С пустыми руками те ученые приехали в Красуху, с тем же самым и уехали. Но перед отъездом наказали Татьяне Карповне. Так, мол, и так, вы эту икону храните и никому не отдавайте, потому как народное достояние. И выдали старухе серьезную бумагу о том, что ее икона отныне находится под охраной государства, несмотря на то, что висит в ее доме в захолустье. Читал участковый Григорий Стогов ту бумагу. Как же? Я даже разъяснял Татьяне Карповне и всем прочим деревенским жителям её мудрёную суть. Помню участковые тех трёх учёных. Как не помнить? Ну и что же с того, что он их помнил? Ведь не они же украли ту икону. Разве могут учёные что-то украсть? Какие же они после этого учёные? А может, они и вовсе не были никакими учёными, а лишь прикидывались ими, чтобы, значит, выманить икону у Татьяны Карповны. Не выманили, и вот теперь ещё раз приехали в деревню. И украли иконку. Как говорится, не мытьём, так катыньем. И что, если оно и вправду так? Где деревенскому участковому Григорию Стогову искать сейчас тех учёных, или кто они есть на самом деле? Просто так и голова крусит от таких размышлений. Ладно, участковый решительно поднялся. Вот что, Карповна, отведи-ка меня в свой дом. Мне надо произвести там осмотр. А вдруг воры что-нибудь там позабыли или уронили? Всякое бывает. А это, если хочешь знать, зацепка. Ниточка к клубочку. Ты меня понимаешь? Вот и види. Но ничего такого в доме у Татьяны Карповны участковый не обнаружил. Если воры что-то и оборонили, то Татьяна Карповна, конечно, вымила это что-то из дома веником, вместе со следами от городских башмаков. Чистоплотной старухой была эта Татьяна Карповна, что и говорить. М-да. Глубокомысленно заметил участковый Вышел из старушечьего дома, сел на завалинку и задумался. Так где же ему искать тех воров? А найти нужно было непременно. Как ни крути, а полноценная кража. К тому же икона старинная. А старинные иконы, Григорий Стогов где-то это слышал, стоят немалых денег. Стало быть, старухе Карповне, помимо всего прочего, причинен немалый материальный ущерб. Так и есть. Полноценная кража, да при том со взломом, О краж на своём участке участковый Григорий Стагов не терпел. Он буквально так и спать спокойно не мог, если на его участке случалась кража. Правда, их и было немного, краж-то. Но ведь дело было даже не в этом. Много их или мало, а все они должны быть раскрыты. То, что украдено, найдено, а те, кто украл, пойманы и посажены. И по-другому никак быть не может, потому что если по-другому То это означает, что Григорий Стагов, плохой частковый, с такой мыслью, Григорий примириться не мог. Но с чего же ему начинать расследование? А вот с чего? Нужно поговорить с деревенскими жителями. Не видел ли кто каких-то посторонних личностей в деревне? Если те личности и впрям появлялись в Красухе, то быть того не может, чтобы они остались незамеченными. В Красухе каждый человек на учёте и на глазах, хоть свой, хоть чужой, особенно, конечно, чужой. Чужого человека всегда заметят в деревне, и в связи с его появлением у народа всегда возникнут всякие разные вопросы. Кто он? Да откуда прибыл? Да к кому? Да зачем? Ну, а где вопросы, там и ответы. Деревенские жители, они такие, они не успокоятся до тех пор, пока не разузнают о приезжем человеке все до последнего нюанса. Надо только правильно спросить у народа, и он все тебе расскажет. «Да, действительно». Недавно в Красухе побывали чужие люди. Их было двое, оба молодые мужчины, вежливые, обходительные, одеты не по-деревенски. Такой одежды и обуви в Красухе никто не носит. Прибыли они ближе к полудню, аккурат накануне той ночи, когда обокрали старуху Карповну. А на утро после кражи и отбыли. Приезжали они в Красуху на машине марки УАЗ. А ни на чём другом в Красуху и не доберёшься. Тем более, что всю последнюю неделю здесь брызгал дождик. Он хотя было и небольшой, но для того, чтобы развести грязь, большого и не надо. Что приезжие о себе говорили? Говорили будто они заготовители, и этим удивили деревенский народ до крайности, потому что здесь и заготавливать-то нечего, разве что грибы и ягоды. Их нынешним летом в лесных окрестностях навалом. Однако приезжие даже не обмолвились ни о грибах, ни о ягодах, а ночевали они в доме лесника Лёхи Полекарпова. Он-то этот Лёха Полекарпов может статься поведает о приезжих подробнее. Ведь о чём-то он с ними общался. Вот слышно, даже ужином их кормил и даже предлагал им выпить самогону. А ту же на приезжие не отказались, а от самогона отказались. И это было так же дело удивительным, потому что все приезжие заготовители, сколько бы их ни наезжало в красуху, никогда не отказывались от самогона. А значит, не какие они должно быть не заготовители. А кто они на самом деле? Пускай участковый спросит у Лехи Поликарпова. Григорий Стогов побывал, конечно, у Лехи Поликарпова и обо всем его расспросил. Но узнал он немного по той причине, что приезжие ничего такого о себе Лехе не рассказывали. Сказали лишь вкратце, что они якобы заготовители, повосхищались здешними видами, расспросили Леху о его житье-бытие, да и все. А приезжали на УАЗе. Запомнил ли Леха номер машины? Ну а как же? Конечно, запомнил. Он лесник, а значит, человек наблюдательный и с цепкой памятью. Лёха тут же продиктовал номер и участковый мимоходом удивился. Номер, оказывается, был не сдешний, а московский. Вот так-то, московский. Неужто эти двое приехали в Красуху из самой Москвы? Спрашивается, за какой такой надобностью? Хотя, может, оно и понятно, за какой надобностью? За иконой они приехали, вот зачем. «Но они выходили ли, твои постояльцы, куда-нибудь ночью?» Спросил участковый у Лехи. «Выходили», — ответил Леха. «Точно выходили». «Можно сказать, я это наблюдал собственными глазами». «Тогда расскажи об этом во всех подробностях», — потребовал участковый. «Да что ж подробности?» Леха наморщил лоб. «Подробности, значит, такие. Сплю, значит, я. И жена моя спит тоже. Ну и детишки, само собой. Понятное дело, что и постояльцы». И вот с просунок я слышу, во дворе загавкала собака. Да так злобно, будто там во дворе появился кто-то чужой. Что такое, думаю? Кому-то не спится по ночам. По какой такой надобности не спится? Встал я, значит, и к окну, и вижу, из калитки выходят два человека. Именно так, выходят, а не входят. Кто такие? Эге. Да это же мои квартиранты. Точно они. Да куда же это понесло их нелёгкое посреди ночи, думаю. Конечно, окликать я их не стал, а то ведь если окликнешь, то недалеко и до беды. Личности они мне малоизвестные, и кто знает, кто они на самом деле. Ладно. Спать я больше не ложился. Какой ж тут сон? Представь, даже ружьё ж к себе пододвинул на всякий случай и решил я дождаться их возвращения. В том, что они вернутся, я не сомневался, потому что ушли-то они пешком, а их машина осталась у меня во дворе. Куда же они денутся? От машины-то. И когда они вернулись? спросил участковый. А примерно через полтора часа. Я даже на часы взглянул ради такого случая. Точно, через полтора часа. Вернулись, значит, потихоньку прошли в свою комнатку. А она у меня с отдельным входом. И молчок до самого утра, то есть больше никуда и не выходили. И что же утром? А ничего. Утром они сказали, что уезжают. Вежливо поблагодарили меня за ночлег. «За хлеб, соль, дали мне денег и уехали. Даже завтракать не стали, хотя я и предлагал». «Много ли дали денег-то?» – спросил участковый. «А вот представь, что много. Можно сказать, заплатили тройную цену против обычной». Я даже удивился. «Зачем так много? Не ошиблись ли они?» «Ничего», – отвечают. «Все в порядке. Все так и надо. Это тебе за твою доброту». «Странные люди, непонятные мне». «Но не заготовители они, это точно». Уж я их на видался, заготовители-то. Ну а можешь ты описать их приметы? спросил участковый. Отчего не могу? Очень даже могу. Вот, слушай, или если хочешь, записывай. Участковый выслушал и записал. Затем спросил у лесника: "А где-то-то они были во что? Главное, во что обуты?" "А обутка-то у них интересная", усмехнулся Лёха. "Не наша обутка, не деревенская. У обоих башмаки на толстенных подошвах. «Из носу тем башмакам нет, я так думаю. Основательные башмаки, не какие-нибудь кирзачи. И одежка тоже ненашенская, городская одежка. Вроде как джинсы. По телевидению их иногда показывают. Может, видел? Ладно, — сказал участковый. Разберемся, кто и что я видел. А тебе спасибо за ценные сведения». «Не за что», — махнул рукой Леха. «Что знал, то и сказал». «Так неужто это они?» «Что они?» Нахмурился участковый. Хотя вопрос, заданный Лёхой, был ему вполне понятен. Ну, украли иконку у Карпавны. Пёс их знает, они или не они, задумчиво ответил участковый. Но скорее всего, именно они и есть. Потому что для чего не припёрлись в деревню, да ещё и на машине с московскими номерами? Из далека стало быть приехали. Что им здесь понадобилось? Да ещё аккурат на кону не кражи. Вот то-то и оно. прибыли, украли и тотчас уехали, даже не позавтракав. Подозрительно всё это, очень даже подозрительно. Вот только где мне теперь их искать, этих путешественников в гнездешних башмаках?